Тут же разглядел самого англичанина. Он неотрывно смотрел на фондоринскую гимнастику. Губа закушена, пальцы ласкающим движением гладят стекло, и выражение лица — самое мечтательное. День, начавшийся так поздно, тянулся с мучительной неторопливостью. Я пробовал занять себя заботами по дому и подготовкой к грядущим приемам, раутам и церемониям но вскоре отказался от всех ответственных дел, и ибо ими нужно заниматься всерьез и с полной сосредоточенностью. А мои мысли были бесконечно далеки от обсуждения меню, полировки столового серебра и проветривания парадных мундиров и платьей. Мне так и не удалось перемолвиться словом с мадмуазель, потому что с ней неотлучно находился Корнович. Все что-то втолковывал ей по поводу очередной встречи с похитителями. А в два часа по полудни гувернантку посадили в экипаж и увезли. Я только видел со спины, как она, высоко подняв голову, спускается по ступеням крыльца. В руке сумочка, а там, надо полагать, малый бриллиантовый букет. Прекрасное произведение работы лип ювелира Пфистера. Когда мадемуазель уезжала, я сидел на скамейке в компании мистера Фрейби. Незадолго перед тем с недаемой тревогой вышел пройтись вокруг дворца и увидел на лужайке английского батлера. На сей раз он был без книжки, просто сидел и блаженно жмурился на солнце. Вид у мистера Фрейби был такой мирный и безмятежный, что я остановился охваченный внезапной завистью. Вот единственный человек во всем этом обезумевшем доме, от кого веет нормальностью и здравомыслием, подумал я. И мне вдруг неудержимо захотелось с таким же, как у него, аппетитом просто понаслаждаться погожим днем, посидеть на нагретой солнцем скамейке, подставить лицо легкому майскому ветерку и ни о чем, ни о чем не думать. Должно быть, британец каким-то таинственным образом угадал мое желание. Он открыл глаза, учтиво приподнял котелок и сделал приглашающий жест, мол, не угодно ли присоединиться? И ничего особенного подумал я хоть нервы немного успокоиться поблагодарил, тэнкью, сел. На скамейке оказалось и в самом деле чудо, как хорошо. Мистер Фрейби покивал мне, я ему, этот ритуал превосходно заменил светскую беседу, на которую в моем измученном состоянии у меня вряд ли хватило бы сил. После того, как коляску увезла мадемуазель Деклик на Волхонку, к храму Христа Спасителя, я было снова взволновался и заерзал на скамейке. Но Батлер вынул из поместительного кармана плоскую кожаную флягу, отвинтил серебряную крышечку, налил в нее какой-то янтарной жидкости и протянул мне. Сам же приготовился отпить прямо из горлышка. «Виски», — пояснил он, заметив мою нерешительность. «Я много слышал об этом англосаксонском напитке, однако попробовать его мне не доводилось. Надо сказать, что я вообще не употребляю крепких спиртных напитков». Да и некрепкие. Рюмку Мальвазии я выпиваю всего два раза в год. На Пасху и на День Ангела Георгия Александровича. Однако Фрейби с таким удовольствием отхлебнул своего питья, что я решился. Запрокинул голову и выпил до дна, как это проделывает с Ромом лейтенант Эндлонг. Горло словно ободрало напильником. Из глаз брызнули слезы, а дышать сделалось совершенно невозможно. Я в ужасе оглянулся на коварного англичанина, а он одобрительно подмигнул мне, будто радуясь своей жестокой проделке. «Зачем только люди пьют такую гадость?» Но изнутри сделалось горячо и сладко, тревога ушла, вместо нее подступила тихая грусть. Не за себя, за людей, которые устраивают из своей жизни нелепицу и беспорядок, сами же потом от этого мучаясь и страдая. Мы славно помолчали». — Вот кто мог бы помочь мне советом относительно Ксении Георгиевны, — неожиданно подумал я. Сразу видно, что человек рассудительный, не теряющийся ни в какой ситуации. У самого господин такой, что не позавидуешь, а с каким достоинством держится. Однако заговорить с англичанином о столь щекотливом предмете было совершенно невозможно. Я тяжело вздохнул. Тогда Фрей Фрейби слегка повернул ко мне голову, приоткрыл один глаз и сказал... «Live your life», — вынул словарь, перевел. «Жить твой собственный жизнь», — после чего удовлетворенно откинулся, как если бы считал тему исчерпанной, и снова смежил веки. Странные слова были произнесены тоном, каким дают добрые советы. Я стал размышлять, что это может означать «жить свой собственный жизнь». Живи своей собственной жизнью. В каком смысле? Но тут мой взгляд упал на клумбу с цветочными часами. Я увидел, что уже три часа, и вздрогнул. Храни Всевышний, мадемуазель де Клик. Миновал час, два, три. Гувернантка все не возвращалась. Корнович неотлучно находился у телефонного аппарата, однако звонки все были не те. Трижды телефонировали из Александрийского дворца от государя, дважды от Кирилла Александровича. А в седьмом часу прибыл Семён Александрович с удютантом. В дом войти не пожелал, велел подать холодного крюшона в беседку. Сопровождавший генерал-губернатора Корнет Глинский хотел было присоединиться к его высочеству, но великий князь довольно резко сказал ему, что желает побыть в одиночестве, и молодой человек с видом побитой собачонки остался ждать за перилами». «Что ваши англичане?» — спросил семён Александрович, когда я подавал крюшон. «Вероятно, чувствуют себя совсем заброшенными из -за... Он сделал неопределенный жест рукой. «Ну, из-за всего этого. Что мистер Карр?» Я ответил на этот вопрос не сразу. Давидча, проходя по коридору, я снова слышал звуки довольно шумной ссоры между лордом Бенвиллом и его другом. «Полагаю, ваше высочество, что милорд и мистер Карр расстроены происходящим». — Это негостеприимно. — Великий князь смахнул с холеного уса вишневую капельку, побарабанил пальцами по столу. — Вот что, братец, пригласи-ка мистера Карра сюда. Хочу с ним кое-что обсудить. Я поклонился и отправился исполнять распоряжение. Мне бросилось в глаза трагическое выражение лица князя Глинского. Изломанные брови, побелевшие губы, отчаянный взгляд. — Ах, сударь, мне бы ваши страдания подумал я. Мистер кар сидел у себя в комнате перед зеркалом. На его удивительных желтых волосах была ажурная сетка. Алый халат с драконами широко распахнулся на белой безволосой груди. Когда я по-французски передал приглашение его высочества, англичанин порозовел и велел передать, что немедленно будет. «Ту де свит» — немедленно, на поверку растянулась на добрых четверть часа. Однако Семен Александрович, известный своей нетерпеливостью и раздражительностью, безропотно ждал. Когда мистер Кар вышел к беседке, он выглядел истинной картинкой. Солнечные лучи посверкивали искорками на безупречной кюафюре. Воротничок голубой сорочки идеально подпирал подрумяненные щеки, а белоснежный смокинг с зеленой незабудкой в бутоньерке просто слепил глаза. Не знаю, о чем беседовали между собой по-английски его высочество и красивый джентльмен, но я был ипотирован когда в ответ на какое-то замечание семёна Александровича мистер кар мелодично рассмеялся и слегка ударил великого князя двумя пальцами по запястью. Раздался судорожный всхлип и обернулся и увидел, как князь Глинский стринглав бежит прочь по девчоночи, выбрасывая длинные ноги в уланских рейтузах.